Снус. Сну, пойди. НН 101. Слушает. Не в сети. Снус, пищаки, 0. Я наверху, в номере. Снимаю лыжную одежду, и тут происходит нечто непонятное. Сперва слышен просто гул, а затем земля начинает содрогаться, как при землетрясении. Ворачиваюсь к окну. За ним стена снега движется на нас. Нет, не стена. Стена подразумевает нечто твердое, и это выглядит по-другому. Гурлящая масса из воздуха, льда и земли. Закричав, я делаю единственное, что приходит в голову, падаю на колени и закрываюсь руками. Можно подумать, этот жалкий жест меня защитит. Лежу так довольно долго, наконец решаюсь встать. Ноги дрожат. Прошло мимо? Уже все? Издалека звучат голоса, крики, плач. С трудом переставляя непослушные ноги, я выпадаю в коридор. «Господи боже!» — кричит бегущий к лестнице Тофер. «Что это было?» «Эрин!» — доносится снизу. Я не сразу узнаю голос. Не голос даже, а испуганный рев. Затем соображаю. Дэнни, повар, зовет подругу. «Эрин!» В коридоре полно людей, все в ужасе. Срабатывает пожарная сигнализация. Кто-то в панике кричит. В вестибюле повар борется с входной дверью, которая треснула и прогнулась под весом навалившегося на нее снаружи снега. «Не открывай!» — орёт Тофер. «Снег хлынет внутрь!» Дэнни поворачивается. Лицо перекошено от ярости. «Там моя подруга!» — выплевывает он, перекрикивая вой сигнализации. «Хочешь меня остановить? Валяй, попробуй!» Дэнни вновь толкает дверь. Та с протестующим визгом поддается, и в вестибюль врывается вихрь из снега и льда. Дверной проем по-прежнему заблокирован на четыре фута в высоту, но Дэнни карабкается по сугробу, проваливаясь по колено, лезет на самый верх. Последнее, что я вижу, — ноги повара, исчезающие в буране. «О, Боже!» — причитает Миранда. Она хватается за Рика, словно тонет. «О боже, о боже! Вдруг Ева там?» Ответа нет. Никто не в силах озвучить свои мысли. Если Ева там, она мертва. Наверняка. Эрин, скорее всего, тоже. «Здание устойчиво?» — с неожиданной практичностью спрашивает Рик. «Если оно вот-вот рухнет, то здесь лучше не оставаться». «Я выключу сигнализацию». Тайгер исчезает в кухне. Оттуда доносится скрежет стула по полу, затем сигнализация умолкает. Наступает внезапная оглушительная тишина. «Так», — произносит Тофер. Его голос дрожит, однако роль лидера для Тофера настолько естественна, что он входит в неё машинально. «М -м, «Нужно... нужно проверить... нужно проверить здание». «В кухне обстановка более-менее», — сообщает вернувшийся Тайгер. Я выглянула из окна. В кабинете пара разбитых окон, но снег не особо высокий. Сильнее всего, наверное, пострадали гостиная и бассейн. «Давайте сходим наверх», — предлагает Тофер. «Осмотримся». Тайгер кивает. Мы дружно топаем по лестнице и выглядываем в окно второго этажа. От увиденного слабеют колени. Нам невероятно повезло. Длинная одноэтажная пристройка с тыла, где располагался бассейн, смято и разрушено. Крыша просела, точно пустая яичная скорлупа. Из огромного снежного завала на месте бассейна торчат балки и доски. Зато шаля стоит. Возле северной стены большое скопление снега, палок и валунов, но здание держится. Еще бы несколько метров, и парсенеш сломала бы, как спичку. Другие шаля не видно. Тропа к фуникулёру завалена поломанными деревьями и комковатым снегом. Сам фуникулёр скрывает пелена метели. Эрин нигде нет. Неожиданно за углом шале я улавливаю движение. Эрин! Она держится за повара Дэнни, оба ковыляют по неровной, усыпанной обломками поверхности, спотыкаются о спрессованные снежные глыбы, которые усеивают бывшую дорогу к фуникулёру. Две фигуры исчезают из вида в тени шале. Через мгновение снизу доносится шум. Покоробленная входная дверь скрижищет по плиткам пола. Затем Эрин всхлипывает от боли, протискиваясь через сугроб внутрь дома. «Сломана!» — запыхавшись, спрашивает Дэнни. «Мы точно по команде скатываемся по винтовой лестнице и озабученно окружаем Эрин. С ней все хорошо» хмурит брови Миранды. «А как ты думаешь?» — рявкает Дэнни. Эрин не в силах говорить, она поднимает руку. «Не знаю, что это означает, хотя Дэнни считывает послание». Сердито качает головой и шагает в кухню, бросив на ходу. «Принесу лед. Попробуем снять отек». «У меня в сумке есть Арника!» — кричит Тайгер вслед Дэнни. Его ответа я не слышу, но интонация неодобрительная. «Вряд ли Арника тут поможет, Тайг». Тихо произносит Рик. Эрин, обмякнув, сидит на полу вестибюля. Лицо у нее серое. По-моему, она в состоянии шока. Что произошло? Тайгер присаживается рядом и кладет ладонь на руку Эрин. Та поднимает голову. Ошеломленно жмурится, словно не понимает, что здесь делает. «Эрин, как вы себя чувствуете?» «Не знаю», — выдавливает, наконец, она дрожащим голосом. «Я шла к фуникулёру, услышала гул, а потом... потом гора проглотила подъёмник. В смысле, фуникулёр исчез?» В голосе Тайгер ужас. Её тон отражает всеобщее потрясение. «Не исчез», — заявляет Дэнни, возвращаясь с пакетом замороженного горошка. Оглядывает нас из-под «Хотя...» «Да, фуникулёр завалило Большой кусок стекла разбит. Черт, внутри могли быть люди. «Звонить в три девятки?» — спрашивает Аня. Тофер решительно кивает. «Семнадцать», — устало говорит Эрин. «Что?» «Семнадцать», — повторяет денни «Французский номер полиции. Вам лучше попробовать 112. Это международный номер, там есть англоязычные операторы». Аня достает мобильный и хмурится нет связи. Видимо, снесло вышку, бросает дыни и бережно прикладывает горошек к лодыжке Эйрин. Та сидит с закрытыми глазами, неестественно бледная до желтизны. Попробуйте стационарный телефон. Аня спешит к аппарату на конторке рядом с лестницей. Берет трубку и тут же сникает. Нет гудка. Твою мать! Впервые подает голос Карл. Его широкое лицо налито кровью, вид сердитый проклятие только этого не хватало. Похоже, обрыв на линии из-за лавины. Что, ни у кого нет связи? Хотя бы одно деление?» «Все оживают, достают телефоны. Я тоже проверяю свой». Полосочки на индикаторе приема не светятся. «Ничего», — говорит Тофер. Остальные тоже качают головой. «Нет, погодите!» — восклицает инига охрипнув от волнения. «У меня есть одно деление! Есть деление!» Он набирает номер и вскидывает руку, призывая к тишине. Все замирают, не дыша, ждут. Алло! Алло! Алло! Черт не слышит! Иди наверх, — отрывисто советует Миранда. Может, повыше связь будет лучше. Инга послушно взбирается по винтовой лестнице и останавливается в конце коридора, у большого окна с видом на долину. Как будто хороший обзор может волшебным образом улучшить прием. «Алло!» — доносится до нас. Затем «Да, хорошо. Шале бланшнеш Далее следует информация о нашей ситуации, прерываемая долгими паузами. «Повторите, пожалуйста. Извините, связь очень плохая, и вы прерываетесь Алло! Алло!» В конце концов, Эннго возвращается с мрачным видом. Разъединилась. «Я, кажется, успел сообщить все подробности диспетчеру полиции». «Про Еву сказал?» — вклинивается Тофер. «Да», — кивает Инига. «Сказал, что перед самой лавиной мы потеряли коллегу, и она, возможно, до сих пор в горах. К нам пришлют спасателей?» «Не знаю». Расстроенный Инига выглядит именно так, как и положено выглядеть личному помощнику, не сумевшему выполнить задание босса. Диспетчер говорит, они зашиваются. Куча народу застряла на подъемниках и трассах. Я не уверен, и Нига запинается при виде выражения лица Тофера. Не уверен, что люди с едой и кровом сейчас для спасателей в приоритете. Мой номер записали, пообещали при первой же возможности связаться. То есть нас бросили? Взрывается Тофер. грёбаный фуникулер сломан, Ева пропала, мы отрезаны от мира в этом богом забытом шале. И у нас раненая. Он тычет Верин. Мы должны быть главным приоритетом. Иннига лишь беспомощно пожимает плечами. «Давайте кто-нибудь из нас поедет вниз на лыжах», — предлагает Рик. «Нет», — качает головой Иннига. «Диспетчер предупредил, чтобы мы оставались на месте. Могут быть еще лавины». «Тут нельзя оставаться», — возмущается Тофер. «Ты не съедешь по такой трассе, дружище», — говорит денни по-прежнему сидящий возле Эйрин. «К твоему сведению...» Я сноубордист, причем чертовски хороший. Да хоть сам Шон Уайт, старина, все равно не съедешь. Ты не видел, что там творится. Сплошные валуны вместо лыжни, трассы больше нет. Значит, мы тут застряли? Со злостью и недоверием спрашивает Тофер. А спасатели даже не чешутся, хотя где-то там Ева, заваленная тоннами снега. Никто не отвечает. Никто не хочет озвучивать факт, очевидный для всех помочь Еве Нитофер никто либо другой не в состоянии